Практически полной, целующей своим ужасом темноте, шел мэр Кейзер. Тонкие струйки желтого света просачивались только на входе. Но мэр уже ушел далеко от них, и отсюда. Казалось, что там, вдалеке, свет просто рассеивается пучками соломы, не может противостоять загрубевшему мраку, а потому рассыпается и гаснет, присоединяясь к колокольному звону тьмы. Кейзер мог включить свет щелчком пальцев, но не стал. Никогда не делал, когда был тут один. Вокруг призраками колыхались силуэты, сгустки темноты, словно ставшие еще плотнее и явственнее. Их неразличимые контуры лишь иногда обретали четкий вид. Но сейчас они мерцали, будто бы в обратную сторону, изнанкой сияния, словно черным мелом провели по гуталиновому ночному небу. Взгляд мэра, привыкший к темноте, все же очерчивал вполне конкретные, но потускневшие формы. Кейзер любил гулять по кладбищу големов в одиночестве. Старый склад был умиротворяющим. Темнота, казалось, даже глушила посторонние звуки, а потому мысли текли бурной, кристально чистой рекой, пока мэр шел мимо потрескавшихся големов с погасшими рубинами глазами. Да и мрак, в котором трудно разобрать хоть что-то, всегда успокаивал Эйзера. Здесь этот мрак так загустел, что тяжело было заглянуть даже внутрь самого себя. Казалось, что эта темнота и есть ты сам, расплескавшийся наружу, будто бы твоя огромная тень. Темнота глушила все, сводила на нет мелкие, ненужные мыслишки, шумным прибоем выносила на берег слишком легкие камни, а тяжелые, неподвластные даже ей, оставляла на месте. Вокруг не было ничего, даже самого себя, только мысли, големы и ритм шагов. Кейзер прошел совсем рядом с одним из поломанных големов и отчетливо увидел его потрескавшуюся голову. Мэр улыбнулся. Все так стремительно маршировало к нужному моменту. А оставалось поставить лишь несколько черных плиток домино, чтобы толкнуть одну и запустить всю цепочку, цепочку, которой не увидят его дедушке и до которой он никогда не догадался бы. Зато увидят все остальные. Столько всего было сделано и впустую, и столько всего еще предстояло совершить. Но Кейзер умел не просто учиться на ошибках, а научившись совершать их еще меньше, чтобы рано или поздно прийти к финишу, не допустив недочетов нигде. Он шел. Спустя некоторое время силуэты словно сделались другими. Нечто неуловимо поменялось у них. Нечто, что мрак прятал под вуалью нечетких контуров что было видно лишь при работавших магических лампах. Кейзер знал, что, и гордился. Кейзер видел этих големов при свете дня и восхищался. Мэр вспомнил, что скоро должен прибыть поезд, а вместе с ним другие неисправные големы, которых вновь отнесут сюда. Кейзер зашагал быстрее. Всегда тяжело было понять, сколько времени он проводил здесь, в последние дни этого самого времени становилось критически мало. Оно утекало сквозь пальцы, как вода, но оставалось столь же ценным ресурсом, сколь и власть. Кейзер вышел на свет. По ушам тут же ударил звук крутящихся шестеренок и ломающейся горной породы. «Вечный спутник, неотъемлемая часть горного Кмельхольма». Такой контрастный душ был очень полезен, но сейчас мэру хотелось вернуться обратно, туда, где мысли маслом обволакивают голову. на время... Время... Внизу еще глубже раздался приглушенный рык. Мэр дошел до лифта платформы, работающей на шестеренках, Их же питали и заставляли двигаться магические потоки. Кейзер зашел на платформу и начал опускаться вниз вместе с ней, под гору. Туда, где темнота уже переставала принадлежать самой себе. Так глубоко, что даже мысли гасли окончательно.